Глава 15. Назойливый архитектор Оказаться вдруг на море, на краю света, перед лицом старого друга семьи, превратившегося, не зная этого, в противника и невольного спасителя, было испытанием, выдвигавшим необычные проблемы. Как бы далеко не доходили воспоминания Марианны, в них всегда присутствовал сэр Джеймс Кинг. Во время редких перерывов в его пребывании в плавании он с семьей, их имение находилась в нескольких милях от Селтон-Холла, был в числе многих переступивших порог необщительной тетки Эллис. Быть может, потому что она находила их одновременно и простодушными, и достойными уважения. Для управлявшей огромным поместьем старой девы, всегда попахивавшей конюшней, леди Мэри, супруга сэра Джеймса, всегда казавшаяся с ее отливающимися разными цветами платьями и воздушными шляпками, спустившейся с полотен Гейнсборо, была постоянным объектом изучения и удивления. Жизненные заботы, даже самые суровые, скользили, казалось, мимо ее лакированного улыбающегося изящества и изысканной учтивости, окутывавших ее, как вуалью. Марианна, испытывавшая к ней восхищение, как и все дети, к превосходным вещам, видела, как она перенесла эпидемию оспы, жертвами которой стали двое ее младших детей, и терпеливо ждала затерявшегося в морях супруга, не изменяя безмятежного выражения прелестного лица. Только немного потерявшие свой нежный цвет голубые глаза и слегка окрашенная грустью улыбка выдавали ее страдания и тоску. Это была женщина, не умевшая сгибаться и склонять голову. Глядя на нее, Марианна часто думала, что ее мать, которую она представляла себе только по единственной миниатюре, должна была походить на нее, и она всегда радовалась приходу леди Мэри. К несчастью, ее не было в Англии во время свадьбы ее юной поклонницы. Тяжелая болезнь сестры призвала ее на имайку где ей пришлось взять в руки управление большой плантацией. Ее муж тогда находился на Мальте, а старший сын тоже в море. Марианна очень жалела об отсутствии тех, кого она считала лучшими друзьями, в числе участников события, которые ей так скоро пришлось признать катастрофой. «Если бы они присутствовали, все, возможно, произошло бы иначе». И Марианне после драмы в свадебную ночь не пришлось бы искать за морем убежище, которое кинги предоставили бы ей без малейших колебаний. И порой, в тяжелые часы, пережитые до момента, когда она наконец обрела в доме своих предков на Лильской улице одновременно убежище и подобие семейного очага, Марианна вспоминала об этой английской семье, которую она, конечно, больше не увидит. Раз между Великобританией и ею ныне опущен непроницаемый занавес. Она думала о них с некоторой грустью. Затем мало-помалу жизненные водовороты заставили их уйти в глубины памяти, где они и оставались слишком далеко, чтобы без побудительных причин вызвать их. И вот внезапно они возникли в лице старого морского офицера, который всего в нескольких словах сразу восстановил разорванные связи. И это обстоятельство поставило Марианну в трудное положение. Сэру Джемсу известно, безусловно, о ее браке с Франсисом Кранмером, но что он знает о его последствиях? Марианна не представляла себе, как открыть ему свою подлинную, лесную, но опасную сущность. Как сказать этому человеку, чью порядочность, непримиримое чувство чести и глубокую любовь к родине, она знала, что перед ним та самая княгиня Сант-Анна, которую английская эскадра пыталась захватить на широте Корфу, не поставив его в затруднительное положение? Коммодор Кинг, безусловно, не будет колебаться. Маленькая девочка, резвившаяся в Сэлтоне, исчезнет из его памяти, даже если это будет стоить ему ужасного усилия, и светлейшая посланница Наполеона окажется запертой в хорошо защищенном месте с последующим переходом в неприступную британскую тюрьму. Поэтому она вздохнула с облегчением, когда сэр Джемс после первого волнения встречи спросил ее, Где вы находились все это время? После моего возвращения с Мальты я узнал, какой катастрофой закончился ваш брак, который моя жена пыталась отсоветовать вашей тетушке. Мне рассказали, что вы бежали, после того, как тяжело ранили Франсиса Кранмера и убили его кузину. Но я всегда отказывался видеть в вас преступницу. Ибо, по моему мнению, и по мнению некоторых здравомыслящих особ, те люди не заслуживали лучшего. В обществе у них была отвратительная репутация, и надо было быть настолько слепой, как бедная леди Эллис, чтобы согласиться отдать руку такого ребенка, как вы, подобному негодяю. Марианна с удовлетворением улыбнулась. Она уже забыла, сколь слова охотлив был сэр Джеймс. Пример довольно редкий среди англичан. Без сомнения, он этим возмещал долгое молчание, которому вынуждала жизнь на море, и во всяком случае он хотел так и слушать, ибо он казался достаточно осведомленным о ее бедственном браке. — От кого вы узнали все это, сэр Джеймс? От леди Мэри? Господи, нет. Жена вернулась только шесть месяцев назад из Кингстона. К тому же больная. Она заболела там лихорадкой, и ей надо беречь силы. Нет. Так кто рассказал вашу печальную историю? Племянница покойного лорда Четэтама. Леди Эстер Стенхоп. В начале прошлого года она села на этот корабль, чтобы попасть в Гибралтар. Смерть министра, ее дяди, застигла ее врасплох и доставила много неприятностей. Она решила отправиться путешествовать, посетить Средиземное море и добраться до Ближнего Востока, чей мираж притягивал ее. «Я не знаю, где она находится сейчас, но в момент ее отъезда история вашей свадьбы была еще свежей» трех-четырехмесячной давности, и служила темой для разговоров. Одни жалели Франсиса Кранмера, который медленно поправлялся после ранения, другие признавали вашу правоту. Лично я оставался слишком недолго в порт-смуте, чтобы вникнуть во всевозможные сплетни. И именно леди Эстер ввела меня в курс дела». — Должен ли я добавить, что она полностью на вашей стороне? Она клялась, что кран-мэр получил только то, что заслужил, и что надо быть безумной, чтобы выйти замуж за мерзавца такого рода. — Но ваша бедная тетушка, я считаю, просто уступила сентиментальным мотивом и своим воспоминаниям. — И я не препятствовала, — призналась Марианна. «Я любила Франсиса Кранмера, или считала, что любила». «Это понятно. Судя по тому, что говорили, он очень соблазнителен». «Вы не знаете, что с ним случилось?» «Прошел слух, что его как шпиона арестовали во Франции и посадили в неизвестно какую тюрьму».